Александр Раскин. Как папа был маленьким. Как папа пробовал силу. Когда папа был маленьким, у него было много товарищей. Каждый день они играли вместе. Иногда они ссорились, даже дрались. Потом мирились. И только один мальчик никогда не дрался. Его звали Леня Назаров. Это был невысокий, крепкий мальчик. У него отец был буденовцем. И лёня любил рассказывать про семёна Михайловича Буденного. Про то, как он бил белых и никого не боялся. Ни генералов, ни полковников, ни пули, ни сабли. Леня знал, какой у Буденного конь, какая шашка. И он всегда говорил... Вырасту, буду как буденный. Маленький папа очень любил ходить к Лене. Там всегда было весело. У Лени было много дел дома. Он и за хлебом бегал, и дрова колол, и пол подметал, и посуду мыл. Маленький папа видел, как Леню дома любят. И часто Ленин отец спрашивал у сына, как у взрослого. лёня Кого в гости позовем в воскресенье? Лёня. У нас с дровами как? Дотянем до весны. Лёня всегда знал, что ответить. И если к Лёне приходил гость, его сразу сажали за стол и угощали. Потом все играли. Маленький папа всегда жалел, что у него дома не так весело. Он очень дружил с Лёней. Одного только он не мог понять. Лёня Никогда не дрался. Маленький папа часто спрашивал у него. Чего ты не дерешься? Боишься? А Леня всегда отвечал. А чего мне со своими драться? Вот как-то раз ребята собрались и заспорили, кто всех сильнее. Один говорит. Я больших ребят не боюсь. Я вас всех расшвыряю, как котят. У меня мускулы вот... Другой говорит: Я такой сильный, что даже сам удивляюсь. Особенно левая рука, она у меня железная. Третий говорит: Я так не сильный. Меня разозлить надо. А разозлюсь, лучше не лезьте. Я тогда за себя не отвечаю. Маленький папа сказал: Я спорить не буду. Я и так знаю, что сильнее вас всех. Так всех вас たりсь. Алёня Назаров слушал и молчал. Тогда один мальчик сказал: "Вот что. Давайте бороться. Кто всех поборет, тот самый сильный". Ребят согласились. И вот началась борьба. Все хотели бороться с Лёней Назаровым, ведь он никогда не дрался, и все думали, что он самый слабый. Лёня сначала не хотел бороться. Но когда один из ребят схватил его своей железной левой рукой, лёня рассердился и тут же положил его на обе лопатки. Потом он швырнул на землю того, кто грозился расшвырять всех, как котят. Очень быстро поборол он и того, кого надо было разозлить. Правда, тот уже, лежа на спине, кричал, что он не успел как следует разозлиться. Но Леня уже не стал этого ждать и спокойно уложил на обе лопатки маленького папу по дружбе он сделал вид, что с ним ему труднее всего было сладить. Тогда все сказали, «Ленька, ведь ты самый сильный! Чего ж ты молчал?» А Лень засмеялся и сказал, о чего мне хвастать?» Ребята ничего ему не ответили, но они тоже перестали хвалиться своей могучей силой. А маленький папа с тех пор понял, не тот силен, кто хвастает. И он еще больше полюбил своего товарища Леню Назарова. Прошло много лет. Папа стал большим. Он уехал в другой город. Он не знает, где теперь Леня. Наверное, он стал хорошим человеком.